Астрог. Трудности в снабжении, возникшие в связи с прорывом группы «Попеля» к «Дубна», были для 11-й танковой дивизии особенно актуальны в связи с непрекращающимися атаками со стороны группы «Лукина». Напряженные бои вызывали повышенный расход боеприпасов. В течение ночи с 27 на 28 июня по приказу полковника Сидоренко части и подразделения 109-й моторизованной дивизии произвели перегруппировку сил для нового наступления. Но оно не завершилось успехом. Немцы дали возможность 602-му полку переправиться через Вилью и подойти вплотную к окраинам города, после чего открыли артиллерийский и пулеметный огонь, применили танки. Наступление 381-го полка также было приостановлено. Чтобы обеспечить его продвижение, в бой вступил 404-й артиллерийский полк. Артиллеристам удалось подавить многие батареи и пулеметные точки противника, что помогло 381-му полку ворваться во строк и начать продвижение к центру. До самого вечера полк вел бой за город с переменным успехом. Лишь с наступлением темноты 381-й мотострелковый полк был вынужден отойти на исходные позиции, на восточный берег Вилии. В официальной истории 11-й танковой дивизии эти события отражены следующей фразой. Используя имеющиеся силы, все же удалось отразить атаку русских на окраине города. Обеспокоенный остановкой наступления своего корпуса Вернер-Кемф 28 июня лично отправляется во строк на связном самолете. Ничего утешительного он там не увидел. По итогам этого визита в ЖБД-48 корпуса появляется запись. От 11 ТД в связи с плохими условиями радиосвязи поступают лишь отрывочные донесения. Вернувшийся на шторхе из дивизии командир корпуса сообщает, что дивизия на расширенном утром плацдарме отбивает непрерывные мощные атаки противника и вынуждена нести большие потери от постоянных ударов с воздуха. Такие полеты вообще были характерны для немецких командующих корпусами и даже армиями. Широко известный командующий 9-й армией Вальтер Модель в аналогичном полете в 1942 году был ранен выстрелом с земли из винтовки.